Нехорошо, говоришь, брат, не поставим, так и о баранами. Если ты баран, будь готов к тому, что тебя зарежут. Надо собираться вместе, пока нас всех не опустили. Надо будет полиция отстегивать. Так и отстегнем. Благое дело ментам отстегнем. Прикормим. Будут за нас разбираться. А мы хозяевами будем. Так и должно быть. Громкие слова, говоришь, брат. Я не только говорю, я и делаю. Я говорю с сухробом. А ты покатайся, переговори, кто там у вас главный в диаспоре. Тут, там, не сиди на месте, брат. Чеченцы всегда главными должны быть во всем. Подкатись к братьям, которые из Шама приехали. Они чистые, жертвовать готовы. Объясни, что это тоже джихад. Пусть кафиры от шираки дохнут. А на их место мы придем. Аллах Акбар. Начальник станции выключил магнитофон. Сукин сын. Этого и следовало ожидать. Рано или поздно. Сукины дети, они все тут как испорченные. Какого черта им надо, сэр? Жадность, мой мальчик. Жадность. Да он получает в сотрудничестве с нами по поллимона евро в месяц. И столько же получает его ублюдочный братец. Но если он не обманывает нас при торговле, это весьма вероятно. Мы берем на себя транспортировку товара сюда из Баграма, берем на себя прикрытие в Европе. У них вообще не остается проблем, кроме того, чтобы раскидать товар мелким оптом. И его что-то не устраивает. В этой жизни мало найдется людей, которых все устраивает. Меня, например, тоже много чего не устраивает. Что будем делать, сэр? Пока ничего. Я тебе это записал, чтобы ты посмотрел в диаспоре. Кто может заменить Исмаила? Ну, смотри внимательно. Я не хочу разбираться с Исмаилом своими руками. Пусть его берут сами чеченцы. И нам надо оставить распределительную сеть. Это обязательно. Исмаил дело говорит. Европейский рынок полностью под албанцами. А за албанцами стоит сам знаешь кто. Мне не нравится, что деньги из Европы утекают за океан. И надо. Где-то за окном глухо громыхнуло начальник станции пристал с кресла. «Машина?» – вопросительно сказал он. Его подчиненный ответить не успел, потому что ракета, запущенная с территории Белоруссии, попала в здание. Львов. 19 июля 2020 года. Примерно час по местному времени. Старый белый китайский внедорожник «Форд» Отсвечивающий в темноте, остановил у импровизированного блокпоста. На часах было час ночи. Охранник Рыжий Детина из губернаторской сотни склонился к окну, посветил фонариком. Документы. Водитель предъявил к сиву. Детина посветил фонарем. Он уже убил свое ночное зрение, но ему на это было наплевать. Правильно тут халуйствовать. Это не ждать диверсионную группу в ДМЗ. К кому? К Скрипнику. Здесь даже фамилии были другие. Не украинские. Скрипник, Токар, Носович. Обычных украинских окончаний на НКО и и не было. Охранник отошел позвонить. Один из пассажиров пошел следом. Стукнул в дверь. Прикурить не найдется? Чего? Пассажир уже держал в руках пистолет с глушителем. Через плечо. Хлопнул выстрел. Охранник сел на полу с третьим глазом между двух других. Второй охранник вскочил за автоматом. Тревога! До пульта он так и не добежал. Пассажир подошел ближе к пульту, отпихнув ногой тело. Посмотрел на экраны. Затем нашел и нажал кнопку поднимающую шлагбаум. У адреса чисто. В разгромленный блокпост вошел второй пассажир. Чего? Давай трупешники сховаем. Налетчики были точны. Уже через шесть небольших минут началось. Рвануло. Звук был такой, как будто рвалась гигантская парусина. Сразу несколько ракет ударили по городу, поразив городскую тюрьму. Несколько военных объектов здание штаба Европейской разведки в городе. Форд уже припарковался в ряду других машин. На крыше была мигалка, но она сейчас не работала. Еще один точно такой же Форд в это самое время мчался по городу. Дурниной воя сиреной реализовывался чрезвычайный план. Экстренный сбор всех высокопоставленных военных и безопасников города. Эти «Форды», кстати, не настоящие американские, а китайские подарили американцы в качестве дотации. Машины считались престижными. Машина шла на 90 км в час. Для старого города, каким был Львов, это очень много. Когда первая пуля, выпущенная из пулемета Калашникова, Пробил лобовое стекло, как раз напротив водителя. Оставшаяся часть очереди пришлась левее. Машина пошла левее, ударилась в другую стоящую машину. На улицу уже были люди, выскочившие на улицу после взрывов. Услышав стрельбу, они заметались, кто бросился в укрытие, кто по домам. Внедорожник развернуло, он вылетел на тротуар ударился в стену и затих. Стрелок прицелился и снова открыл огонь, положив в цель все, что осталось в коробе. Затем он перезарядил пулемет и положил в цель еще одну ленту, чтобы наверняка форт на середине ленты вспыхнул и загорелся. Выживших не было. Прошло еще некоторое время, и наконец появился тот, ради кого и затевался весь этот страшный и кровавый спектакль. Проводник местной информационной службы провода Уна-Унсо, Василь Скрипник, выскочил из подъезда. Увидев стоящий без мигалок форт, вне себя от ярости бросился к нему. Бисовые дети!» – хлопнула дверь. «Здорово, что ли, Василек!» Водитель вышел из машины и, прикрываясь дверью, прицелился в проводника из автомата Калашникова. Дома у проводника оказалась жена и младшая дочь. Увидев входящих, она ахнула. «Дим, посмотри!» – приказал здоровяк с обильно сединой в волосах. Спецы, они не принадлежали к русскому спецназу, а были особо подготовленным сопротивлением. Моментально распределились по квартире, проверяя комнату. Выдернули штур у телефона. Загнали жену и дочь в туалет. Обысквать смысла не было. Одежды на них было немного. Опаснее всего было, если кто-то найдет мобильник. Где говорить будем, Василек? Тем же тоном сказал здоровяк. На кухне что ли? Как старые добрые? Пошли. Они прошли на кухню, большую по площади, новую. Один из охранников здоровяка грубо усадил проводника на табурет. Не забыв обыскать. Здоровяк взял из ножевницы нож, Покрутил в руках, Потом положил обратно И всю ножевницу убрал в шкафчик. «Женку не трогай», — Мрачно попросил проводник. «То наши дела». «Ну да, что ж ты мою-то?» «Это не я, и ты это знаешь». «Ты не ты, твои бандеровцы». «Они не мои, ты знаешь». Там тогда кого только не было. Всякая шпана из тюрьмы выпускали. Так ты же и выпускал. Цель оправдывает средства? Верно. Это не я начинал, вызвел проводник. Ты сепаратист. Ну, снова здорово. А ты тогда кто? Ты думаешь, я не знаю, как вы в Киеве Янако грузили? Ты думаешь, я не знаю, кто деньги брал, чтобы его завалить? Он вор. И мразь, верно. Но он за свое ответит, а ты за свое. Тебе-то что? Твоя сила сейчас. Был бы ты у меня. А ты скажи, Василь, сказал здоровяк, Мы ж оба офицеры, твою мать. Мы стране присягу давали. Ты, год присягу давал стране служить, а не шпане. А ты ее нарушил. Если бы не вы с вашим сепаратизмом, Ублюдки москальские, Этого бы не было. Что, первый раз Майдан? Прошлый раз все тихо прошло. Это вы сейчас лодку перевернули? Кровь пустили? Ну да. Это вы, божьи одуванчики. В киевском крематории сколько тогда сожгли? А в доме профсоюзов сколько заживо сгорело? А как пытали? Адреса назвать? Ты же, сука, офицер. Тебе не стрёмно с ним? А тебе... Я со своим народом. А я со своим. Понял? Нет, мы же тоже народ. Понимаешь, нет, мы тоже народ. А не быдло амаскаленное, как вы нас называете. Не быдло? А кто Янока выбирал? Это до чего надо было народ довести? Ты за народ не говори. Мы выбирали Янока не для того, чтобы он сынули миллиардером сделал, понял? Он нас кинул. Так же, как и вас. Мы могли бы жить, если бы вы, сволочи, себя господами не считали. Паны хуторские. Вашу мать. Кто вы такие, чтобы за нас решать, а? Народ решал. Да ни хрена. Ты решал. И те, кто бабки получал, они решали. Тебе напомни, кто в презике шел? И сколько он отстегнул за это? И сколько другие отстегнули? Они на Майдане не стояли. Кровь не проливали, проливали другие. Они своей кровью грехи-то искупили, а вы, мрази, за деньги страну сдавали. Пошел ты! Здоровек покачал головой. Некуда мне больше идти, Василек. Некуда. У меня дома нет, ты его сжег. У меня семьи нет, ты ее убил. Вот к тебе пришел, больше некуда. И что дальше? «Дальше?» Здоровяк посмотрел в сторону коридора. За коридором был туалет. В туалете были заперты люди. «Дальше, Василек, ты мне расскажешь, чем ты здесь занимаешься? Какой пароль на твоем компе? И где есть еще информация? Кого и как вы готовите для совершения террористических актов? Какие задачи ставите? Вот примерно так. А потом что?» Потом ничего. Потом я уйду. Ты понимаешь, что даже если ты меня замочишь, инфо ты воспользоваться не сможешь. Ты казался мне умнее, викинг. Почему не смогу? Вся ваша работа за последний как минимум год на смарку. Это раз. Кого-то вы уже успели заслать. Мы их выловим, как крыс. Это два. Каждая такая сука, как ты, будет знать, что в любой момент на пороге смогут появиться гости. Это три. Не так мало для одной веселой ночки, верно? Средства сбора информации сейчас были самые современные. Поэтому на то, чтобы скопировать жесткий диск домашнего компьютера проводника на 10 терабайт, потребовалось всего 7 минут времени. Новое время. Компы сейчас обладают просто чудовищного объема жесткими дисками. Поэтому старую информацию обычно не стирают, а просто забывают о ней. Тем лучше. Ноутбук проводника просто взяли с собой. Там на месте разберутся. Все это время проводник молча сидел в углу. Когда охранники вышли, оставив здоровяка наедине со своим бывшей коллегой, только один работал в луганском отделении СБУ, а другой в Киевском. Проводник посмотрел на викинга. Давай, что встал? Здоровяк ироническим взглядом обвел квартиру. Дорогая стенка, огромная плазма, евроремонт, кожаный диван. Хорошо живешь, Василек. Красиво. Бабы у тебя красивые, ухоженные. И за них, что ли, продался? Дорого стоит ныне 33 серебряника а сам похож на мятый стольник. Давай, гад. Здоровяк покачал головой. Затем достал из кармана пистолет Макарова, выщелкнул обойму, кинул на ковер перед проводником. Уберись сам. И вышел в коридор. Проводник вскочил, схватил пистолет, выскочил в коридор и, направив пистолет в широкую спину своего друга и коллеги, нажал на спуск. Смерть ворогам! Викинг остановился, улыбнулся. Пистолет лишь щелкнул. Дурак. Достал из кармана полную обойму и бросил на ковер. Бывай. И закрыл дверь. Бывший майор центрального аппарата СБУ, а ныне проводник информационной службы провода УНАУНСО во Львове, Василий Скрипник, профессиональный приспособленец и подонок. Бывший своим и при Ющенко, и при Януковиче, успешно прошедший люстрацию, успешно бывший на разных этапах своей карьеры как за Россию, так и против нее. Один из центральных организаторов террористической и подрывной сети, концы которой шли во Львов, подобрал обойму и вставил ее в пистолет. Он ведь и в самом деле стал предателем, причем не один раз, из-за своей жены. Его, в общем-то, неприметного и некрасивого, Открыто выбрала яркая красивая женщина, уроженка Львова. И конечно, ей требовались все атрибуты успешной и красивой жизни. Собственная квартира, да не где-нибудь, а в хорошем районе. Культурная жизнь, отдых за границей, собственный автомобиль. А спецслужба не милиция, тут на ларешниках не заработаешь. Денег же требовалось все больше и больше. А любой, кто знает вообще финансовую ситуацию на Украине, перед руиной, знает, какие там были зарплаты. Так он начал стучать. Вначале он стучал русским. Потом он начал стучать одновременно и русским, и полякам. Денег все равно не хватало. Они просто уходили все больше и больше. Жена не считала нужным в чем-то сдерживать себя и считала, что если денег становится больше, это повод побольше потратить. Вот и все. Потом произошел Майдан 2014 -го. Ему удалось с помощью бюрократической интриги свалить своего начальника и сесть на его место. Русские снова обратились к нему. Он не только отказался продолжать с ними дела, но и убил того, кого к нему послали. По меркам разведки это прямое объявление войны. Опережая русских и их возможный ответ, он пришел в посольство США. И все им рассказал. Сказал, что готов работать на них. Американцы сказали окей, и сказали, что с польской разведкой они сами разберутся. Больше полякам никакую информацию передавать не надо. Только им. Американцы сдержали свое слово. Ему удалось получить приличное место. Переехать в родной город жены, Львов. Стать здесь большим человеком. Подняться вверх в партийной иерархии и даже заиметь собственный небольшой бизнес. Иногда должны были пропасть какие-то люди, потому что так надо, или кого-то забирали и работали с ним в тюрьме. Можно было просто убить человека и закопать в лесу, но тогда какой этот вопрос? Проводник придумал разбирать приговоренных людей на органы, а органы продавать в Европу. Это поправило его благосостояние больше, чем стукачество. Конечно, не всегда удавалось пристроить, например, сердце, но почки шли на ура. Проводник пошел к туалету. Открыл приваленную креслом дверь. Жена вскочила с пола. Он как будто впервые видел ее, молодящуюся, истеричную, до да безумия жадную и расчетливую. Она торговала в ларьке, когда они познакомились. Василек, я...» Увидев выражение его лица, она осеклась и побелела, как мел. Он поднял пистолет, пронзительно завизжала дочь. «Папа, не надо!» Проводник выстрелил. Львов. Ночь на 19 июля 2020 года. Продолжение. Сигналом к началу атаки были ракеты, но не сигнальные, как можно было ожидать, а самые настоящие. Ракеты накрыли город совсем рядом от того места, где стояли они, была одна из целей, станции Европейского разведагентства. Как раз проулок, напротив которого они стояли, вел к ней. Саму ракету они не видели, только мимолетная вспышка, высветившая переулок, и грохот, грохот такой, что дрогнуло в душе, хотя они сидели довольно далеко и в машине. Со всех сторон взвыли сигналки, как при теракте. «101, работай, по решению!» Старший в машине хлопнул водилу по плечу. «Пошел, пошел!» Высокий тяжелый ленд-круизер широченным люком в крыше рванул с места. В том месте, где было логово Эра, уже слышны были автоматные очереди. «Кто бы ни был, пусть сами разбираются!» «Бык с тыла!» Командир обернулся. Камаз догонял их. 30 секунд, оружие к бою Лендкрузер уже разогнался, перк к воротам, как носорог. «Внимание!» Заранее укрепленный таранный бампер снес ворота. Перед капотом мелькнуло белое, как тень, лицо часового. Он даже не успел поднять автомат. Воротами его отбросило и придавило. Во дворе слышалась автоматная стрельба. На звук однозначно не калаши. Ворота не выдержали. Само по себе расположение воинской части в городе было порочным. Обеспечить безопасность было невозможно. Ни елочки на входе, ни нормальных ворот. Вокруг хрущобы, с них простреливается большая часть двора. Сами ворота тоже совершенно не такие, какие должны были быть в части постоянной готовности. А ведь здесь хранится еще до тысячи автоматов с боекомплектом на каждый, для нацгвардии. Впрочем, украинцы еще раньше показали, чего стоит их армия. Если бы не поляки и натовские инструкторы, до да твердый запрет на открытое вмешательство, хрен бы они прошли. Всех бы на гусеницы танков намотали. А как русские воюют по-настоящему, показал Крым. Из 25-тысячной группировки, сосредоточенной для захвата Крыма, ноги унесли что-то около 10 тысяч, потеряв всю часть. Первые из соколиков уже проснулись и пытались всести огонь из окон, но с малым успехом. Российская штурмовая группа, высадившись, укрылась за движущейся машиной, непрерывно ведя огонь. Поддавала жару и снайпер. Тем временем второй КАМАЗ, выскочив на газон, притерся вплотную к штабному зданию. Еще одна ошибка. Штабное здание одной своей стеной прям выходил на неохраняемую уличную территорию. Не защищалась забором и иными средствами контроля периметра. Если бы был забор, его бы пришлось ронять подрывом, а это время. Но забора не было. КАМАЗ был с самосвальным кузовом и наскоро бронирован. В кузове изнутри были приварены дополнительные толстые стальные листы. В кабине комплект полевого бронирования, самодельный Самосвал был выбран потому, что кузов изначально из добротной стали, высокий и внимания особого не привлекает. Самосвал, он и есть самосвал.